Флейта давал Волторна, Капельмейнстру, хочется взлететь. Перечитываешь ее, и непонятно. Что и изменилось? Большинство текстов в лирике еще не стихи, ведь они о том же и почти теми же словами, что прибавилось или напротив ушло. Да, почти отказался от прямых признаний, всегда мало достоверных в его случае.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 то просьба договориться с врачами о выписке в субботу, потому что в понедельник он будет очень занят. Работы у него в это время действительно много. Он перешел в газету, при этом работает в вечерней школе, как раз ушла в декрет словесницы. А Куджаве срочно нужны деньги. То он бесконечно умиляется малышу, то строго предупреждает. Поменьше волнуйся за него, ничего с ним не приключится. Будешь волноваться, будет он крикунчик,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 Ольга Григорьевна Шатуновская работала в комиссии партийного контроля с 1929 года. О её принципиальности и твёрдости знали все. Она была арестована в ноябре 37 года, когда московский горком партии взяли почти в полном составе. Вышла на волю в 46. По совету близко знавшего её Микояна спряталась в Средней Азии. В 49 году была снова арестована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 С Ашхеном они были хорошо знакомы по Красноярску, потому мать Акаджова была реабилитирована одной из первых. Шатуновская помогла ей с работы, и Аршень устроился в Краснопресненский райком. Скоро она получила двухкомнатную квартиру. 5 ноября была восстановлена в партии. 14 февраля 1956 года получила гостевой билет на 20-й зверско-ПСС, где сидела на балконе большого Кремлевского дворца рядом с Шатуновской.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 направлены на нее. Ее лицо в уродливой гримасе боли, ужаса и отчаяния. «Мамочка, мамочка, что же сделать, чтобы позабыть все это? Как отмыть тебя от унижающих оплеух, плевков и мата? Мамочка, мамочка!» Маме дали квартиру, работу, предложили войти в комиссию по реабилитации.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 Непоспоримых даже анекдотические случаи, когда Акуджава желая доказать, что не уступает редактору в силе, вызвал с ним бороться, и могучий начальник сломал ему ключицу. Почти неделю выхаживал у себя дома. Галина с сыном как раз были в Тбилиси у родни. Акуджава рассказал о попытке вербовки, и Панченко сказал: больше к ним не ходи. Позвонят, я объясню. В назначенный день.